Глава вторая. Загадка диагноза. Первым возвращается слух. На звуки вязкие и тягучие. Слюна застревает в горле, горькая. Видимо, давали какие-то лекарства. Пытаюсь пошевелиться и чувствую прохладную ткань. Открываю глаза, но лишь для того, чтобы снова закрыть. Яркий свет ослепляет, а потолок над головой сверкает белизной. Он состоит из плиток. У нас дома не такой. А еще у кровати полок на кольцах со светлой занавеской, как в больнице. Как я сюда попала? Потеряла сознание, больше ничего не помню. Прислушиваюсь к голосам. Их несколько, мужские и женские, вперемешку, все незнакомые. Снова открываю глаза и медленно поворачиваю голову. Врачи в белом халате и медсестра стоят у соседней койки спиной ко мне». Нежно-розовая форма на полноватой женщине выглядит нелепо, но порядке есть порядки. Пока они заняты другим пациентом и не обращают на меня внимания, я сажусь. Удается легко, голова не кружится. На мне надето бледно бледнозеленое больничное платье. Занавеска собрана гармошкой у ног. Больше в палате никого. Интересно, который час? Судя по черноте за окнами, глухая ночь. Значит, меня привезли сразу после реакции на газ. Позвать врача или ждать, пока освободится. Но долго гадать не приходится. Сестра замечает, что я пришла в себя, и трогает мужчину за рукав. Тот ловит её взгляд и оборачивается. А я в это время вижу того, с кем они разговаривали. Чёрные кудри на высоком лбу, безмятежный взгляд голубых глаз, незабываемая ямочка на подбородке. Тоже в больничной форме. Понимаю, почему меня все покинули. Сын градоначальника в приоритете. Что он здесь делает? Да еще в общей палате. С виду здоров, только бледен. Не успеваю развить мысль. Врач с вежливой улыбкой подходит ко мне, интересуется самочувствием. Теперь ажиотаж возле моей койки. Медсестра берет кровь на анализ, мерит температуру, доктор проверяет реакции, смотрит глаза и уши. «Доктор, почему я упала в обморок?» «Или я пока не могу сказать точно?» Мужчина отвечает уклончиво. «Нужно провести обследование. Может, вы переутомились?» «Не думаю. Самый обычный день. Я потеряла сознание, когда вдохнула газ. Он пах чем-то сладким». Реплика привлекает всеобщее внимание. Медсестра поднимает голову. нео тоже поворачивается ко мне. «Невозможно, дорогая, у газа нет запаха». Улыбается мне женщина и смотрит с сочувствием, будто у меня что-то с головой. Может и правда рецепторы повредились, ведь я и сама знаю, что газ не пахнет. Не волнуйтесь, мы обязательно узнаем причину такой реакции. Врач что-то отмечает в электронном скетчпаде, и я непроизвольно вытягиваю шею, чтобы посмотреть. Успеваю заметить свое фото и заполненные строки медкарты, когда он опускает устройство. Не будем откладывать, запущу аппарат и приглашу вас. Они с сестрой покидают палату. Тишина обволакивает, вяжет слух. Пока говорила с врачом, не смотрела на Нио, а стоило остаться наедине, ощутила неловкость. Сегодняшняя встреча встаёт перед глазами. видится дважды за сутки, не слишком ли часто? Мне извиниться или сделать вид, что не узнала главного конструктора? Пока размышляю, он первый обращается ко мне. «Тебя зовут Элия?» Наверное, услышал имя, и я киваю. Это не больно. Я слишком удивлена, чтобы ответить. Хлопаю глазами, как кукла. Наверное, я смешная, потому что мужчина улыбается и поясняет. Процедура, о которой говорил доктор, это томограмма и рентген в разных проекциях. Резать не будут, не бойся. Несложно догадаться, что мне страшно, да? Врач ничего не объяснил, в больницах мне некомфортно, а после слов Милротта становится спокойнее. «Спасибо, Нио. Нет смысла скрывать, что знаю его». Он улыбается шире, и моя хмурость тоже разглаживается. Становлюсь смелее. Запоздала, вспоминая о том, как выгляжу и приглаживаю волосы. Они короткие и вьются на концах, поэтому легко пушатся. «Переодеть меня переодели, а причесали ли?» «Говоришь, тоже упала в обморок из-за газа?» спрашивает он. тоже? Удивление возвращается. «Значит, и ты?» «Да, только запаха не чувствовал. Просто вырубился с первым вдохом». «Понятно. Я отворачиваюсь. Наверное, тоже думает, что я приврала про сладкий аромат. Но сейчас я и сама не уверена. Мало ли что почудилась за секунду до обморока. На несколько мгновений повисает тишина. До сих пор не верится, что сын градоначальника здесь, И мы разговариваем, будто на обеде ничего не произошло. Но я так не могу, слишком неловко. Тихо вздыхаю и решаюсь. «Нио, я должна извиниться за то, что на крыше облила тебя водой». «Нет, о чем ты?» — он перебивает. «Это я вел себя по-хамски. Прости, пожалуйста, что нагрубил». Разболелась голова, потому что нейросвязь перемкнула «Главный конструктор просит у меня прощения. Я в сознании или задремала?» Хочется ущипнуть себя, чтобы проверить. Спокойно, Элия, это будет выглядеть невежливо. «Все в порядке, я не сержусь», — примирительно улыбаюсь. «А что с сиренами случилось?» Любопытство прорывается непроизвольно. «Каково это, когда твой мозг — коммутатор между человеческим разумом и машинным? В программировании сознания я ничего не смыслю, но мне жутко интересно. Может, удастся расспросить Нио, он вроде расположен к беседе». Будет что юня рассказать. От предвкушения и ёрзы, и еле сдерживаясь, чтобы не засыпать мужчину вопросами. Как до конца и не понял, честно говоря. Ушёл с крыши, и боль прошла. Проверка систем ничего не показала. Похоже, сбой случился только в моей голове. Милред усмехается, но я вижу, как он озадачен. Завтра прогоню ещё раз. Хочу спросить ещё что-нибудь, но тут возвращается врач и зовёт меня. Спускаю ноги с кровати. Чёрт, больничное платье слишком короткое. Сверкаю ногами перед Нью. Зацепляю его взгляд, и чтобы не заметил, как краснею, быстро обуваю тапочки и отворачиваюсь. Изо всех сил держусь, чтобы не потянуть платье вниз. «Удачи!» — говорит он мне вслед, а я благодарю в сторону, не оглядываясь. Доктор выводит меня в полутёмный коридор. На встречу попадаются медсёстры, санитары и дежурный врач. Он оглядывает меня с головы до ног, и я чувствую себя пришельцем, которого ведут на эксперименты. Сворачиваем за угол, мужчина открывает передо мной дверь кабинета. Света тут гораздо больше, и все стерильно, едва не сверкает. Тонкий запах свежести тянется в ноздри. Гладкий пол начищен так, что страшно ступить. Подошва у тапочек скользкая, а я, неловкая, раскатаюсь как ковер. Может, хватит с меня приключений, неприятностей и неожиданных встреч хоть на время. Медленно вхожу и осматриваюсь. Томограф занимает все пространство. За стеклянной перегородкой компьютеры и диван. На стене выключенный неготоскоп. Отделка, пол, потолок, мебель. Все белое. Лишь томограф выделяется серебристой полосой по кольцевой части. Доктор опускает ложемент и приглашает меня. Расслабьтесь, полежите спокойно. Может мешать шум, но потерпите пару минут. Да ему бы психологом работать с таким-то бесстрастным голосом. Мне не страшно, только волнительно. А ещё любопытно. Прежде ни разу эта процедура не проходила. Послушно ложусь и вытягиваюсь. Доктор крепит на меня датчики, и стол медленно поднимается и закатывается в томограф. Остаюсь наедине со своими мыслями. Сердце бьется гулко, и я делаю несколько глубоких вдохов, чтобы не портить результаты. Я просто в большом сканере, как на работе. Да и шум похож. Представляю себя документом, который Экси кладет в аппарат и тихо прыскаю. Затоскованность сразу проходит. Минут через пять перестаю думать вообще, просто лежу и слушаю жужжание. И вот уже выезжаю в комнату. Доктор еще за стеклом, смотрит сразу в два монитора. Потом заканчивает и выходит с распечатанными снимками и скетчпадом. Уже сбросил на него результаты, заполняет историю болезни. Не могу больше терпеть и спрашиваю. Что со мной? Что вы узнали? Врач поднимает голову. Только сейчас замечаю, что у него зеленые глаза. Оттенок, как у нас с папой. Больше сходства у мужчины с отцом нет. И волосы светлее, и комплекция другая. Почему я об этом думаю? Наверное, волнуюсь. всё в порядке. патологии нет. Посмотрите сами. Доктор включает подсветку неготоскопа и крепит снимок. На нем мои внутренности от мозга до брюшной полости. Откровенно говоря, не понимаю ничего и воспринимаю как издевку. А ведь должна чувствовать облегчение. Одно точно ясно — органы на своих местах. Все врачи такие хладнокровные, или этому просто повезло возиться с нами в свою смену? Если все хорошо, почему я потеряла сознание? Я нетерпелива, а он спокоен. Не переживали ли вы недавно стресс? Может, неприятности? На работе или дома? Хм, вспоминаю нервное утро и делаю задумчивый вид. Но разве это могло спровоцировать обморок? Может быть, а что? Уровень кортизола повышен, значит, была эмоциональная встряска. Однако он тыкает на срез головного мозга, потом в район живота. И гипофиз, и надпочечники в норме. Я посоветовал бы больше отдыхать и не перетруждаться. Избегайте конфликтов. Дам вам два выходных дня. Снова корябает что-то в скетчпаде. Сейчас посмотрим кровь. Давайте вернёмся в палату. Прошу прощения, что поместили вас в общую. Вы оба поступили так неожиданно. Завтра утром главврач совсем всем разберётся. Всё нормально. «Я неприхотлива. Это Нио не привычен к комфорту. Чуть не выдаю, что доктору лучше спросить у него, но вовремя прикусываю язык». Возвращаемся в палату. Милред встречает нас улыбкой, как старых друзей. Среди холода больничных стен и безразличных лиц его — единственное, знакомое и приятное. Приходит медсестра. Результаты анализов уже на скетчпаде. Врач просматривает их и что-то насвистывает себе под нос а затем расплывается в поздравительной улыбке. Нет причин для беспокойства. Анализы замечательные, вы оба здоровы. Казалось бы, все обошлось, надо радоваться, а мне неспокойно. Я одна воспринимаю его заверения как отмазки. А у кого-нибудь еще было что-то похожее? Подозрения так и лезут. Действительно, доктор, нео внезапно поддерживает мой интерес и в этот момент чувствую себя чуть менее параноиком. В конце концов, мы по одну сторону. Только кто и почему нас туда определил? Пора выяснить. Заглянуть бы в свою карту. Перед тем, как ответить, мужчина бросает короткий взгляд на медсестру. Да, были, но редко. С этими людьми сейчас всё в порядке. И с вами тоже будет, не волнуйтесь. То есть в следующий раз газ усыпит меня как положено, без боли? Врач снова переглядывается с женщиной, а я непроизвольно с Нио. Он озадаченно поджимает губы. «Конечно. Проблем больше не будет. Только так, как должно быть. Завтра мы вас выпишем, а сейчас отдыхайте. Сестра, сделайте пациентам укол снотворного». «Это обязательно?» Пытаюсь возразить, но мужчина пресекает строго. «Да, организму нужен сон. Сестра, пожалуйста, укол!» Говорит он с легким нажимом. Женщина суетится. Время третий час ночи. Доктор занят только нами, раздражён устал. А кто хочет попасть под горячую руку? Не на пациентах же он будет срываться, тем более таких важных. Сначала сестра оставит инъекцию, конечно же, Милрету, потом мне. Ладно, хоть посплю спокойно, и этот безумно долгий день кончится. Терплю укол в плечо и расслабляюсь. Всё-таки хорошо, что со мной всё нормально. Нет причин не верить доктору. Завтра я вернусь домой, и всё станет как прежде. А это значит, что подобная встреча больше не повторится. Маленькое приключение для Элли закончится. Мнение о главном конструкторе поменялось несколько раз за сутки. Медленно поворачиваю тяжелеющую голову к соседу. Его лицо тоже обращено ко мне, но глаза закрыты, дыхание ровное. Уснул. Уже в полудрёме смотрю на налитые силы руки и грудь. Забавный. Что толку от мускул, когда снотворное отключает, как по щелчку пальцев? Едва успеваю додумать мысль, как веки опускаются. И снова будет голоса. Все те же, и на миг возвращается ощущение, что кто-то отмотал мгновение назад. Приподнимаю веки и понимаю, что прошло совсем немного времени с момента, как отключилась. Нео лежит в той же позе, свет еще горит, врач и сестра здесь. С ними еще один доктор. Тот самый, который смотрел на меня как на гуманоида. Но почему я не сплю? Мне же вкололи целую ампулу снотворного. Милред тоже бодрствует. Мы встречаемся удивленными взглядами. Голоса врачей обретают четкость. Теперь это не просто шум, мешающий спать, а слова, облеченные во фразы. На смысл? Не верю своим ушам. Готовьте операционную. Начинаем немедленно. «Да, как можно скорее. Сначала Элия, у неё проявление сильнее Сестра, утром свяжитесь с её родителями, сообщите о смерти дочери». «Поняла. А что сказать градоначальнику?» Женщина мнётся. «Деян Милред сам установил правила», — злорадствует доктор. «Никаких особых условий. Обоих на стол». «Да ты его просто не любишь. Радуешься, что он лишится наследника?» — усмехается второй. «Меня шокирует, что они веселятся, обсуждая наше с Нио смерти. Или я все-таки сплю? Ведь не могут они говорить о таком всерьез». «Но это неправильно. Он главный конструктор сирен», — снова вступает сестра. «Есть другие специалисты в этой области». Врач отмахивается. «И гораздо талантливее. Нет незаменимых. Работа не встанет. Перестаньте мне перечить и выполняйте». Смотрю на Нио и как в зеркале отражаюсь. У него такой же ошарашенный и непонимающий вид. Щипаю себя. Больно, значит, бодрствую. А мужчина находит другой способ проверить реальность. Откидывает одеяло и спрыгивает на пол. Его широкая фигура занимает проход между нашими кроватями. Я выпрямляюсь, как кукла на пружине. «Что вы хотите утаить от отца? Какая еще операция?» Голос Милрота наливается силой. «Узнаю этот тон» прочувствовала на собственной шкуре. Я даже порадовалась бы, что негодование обращено на другого, если бы не была сбита с толку. Доктора и медсестра вздрагивают и оборачиваются, переводя соловелые глаза с Нио на меня и обратно. Э, э вы почему не спите? Сестра, вы сделали укол, как я велел?» «Да». Она в еще большем шоке. Снотворное по каким-то причинам не сработало. Женщина пятится к двери, на Нио обрывает резко. «Стоять на месте! А вы!» — кричит врачам. «Сейчас все расскажете». От его голоса даже я вздрагиваю. Сползаю из постели и шарю ногами тапочки. Милред смотрит холодно, с презрением и превосходством. Если я испугана, то он раздражен. Но непонимание и яростное желание разобраться у нас общее. «Вы сказали, что мы здоровы!» «Зачем тогда сообщать родителям о смерти?» — обретаю голос, но он дрожит, зараза. Самообладание к нашему доктору возвращается на удивление быстро. Он прищуривается и откладывает скетчпад на деревянный столик. Подступает к разсерженному Нио, смотрит снизу вверх, но взглядом короля. Он тут хозяин, как ни крути. «Вернитесь в постель!» — пытается командовать врач, сразу отметая доброжелательность. «Если откажетесь, я вызову охрану». «И никаких объяснений». «Запугать хотите?» — усмехается Нио. «Не получится. Мы все слышали. Будете притворяться и дальше. Говорите правду или я сам узнаю». Он тянется к скетчпаду. Доктор проворно хватает со стола шприц ручку, выдвигает иглу и втыкает пациенту в бок. Но надавить на поршень не успевает. Милред ударяет его по руке, и шприц застревает в животе. Медсестра вскрикивает и вылетает из палаты. Нио откидывает доктора назад, тот обрушивается спиной на столик и теряет сознание. Пробирки и посуда летят на пол, скетчпад откатывается под шкаф. Второй врач нападает, пытаясь оглушить пациента. От мощных кулаков уворачивается, понимая, если пропустит, Нио вырубит его так же ловко, как незадачливого коллегу до этого. Они едва не сбивают меня с ног, когда я проскальзываю вдоль кровати. Безумно хочу это прекратить. Все пошло по неверному сценарию. Но что мне делать? Не кидаться же их разнимать. Сил все равно не хватит. И тут меня пронзает. Скетчпад. Достану его и прочту наши карточки. пробегая мимо дерущихся, приземляясь на колени, тянусь за устройством, но щель... Слишком узкая, ладонь не лезет. Вскакиваю и толкаю шкаф. Но он нагружен да нельзя, не поддается ни на дюйм. Сюда бы силы Нио, но он, мягко говоря, занят. По коридору в нашу сторону кто-то бежит. А Милред и врач еще кружат по палате. Переступая через поверженного доктора, стекло хрустит под подошвой тапок. А вот Нио босиком, не успел обуться. Если наступит на осколок... Мысль сбывается быстрее, чем успеваю додумать. Мужчина морщится от боли и заваливается на бок. Вовремя. Кулак доктора таранит воздух. Нио не мешкает. Ударяет противника в солнечное сплетение и отталкивает в сторону. Врач ударяется о столбик кровати. Повержен. подбегая и помогая Милрету подняться. Шприц все еще в теле. Воткнут неаккуратно. На ткани отпечатались капли крови. Мелькает мысль надавить на поршень и впрыснуть препарат, и все закончится. Но узнаю ли я тогда правду? Может, я и поступила бы так, если бы врачи не напали, и я не слышала, какие ужасные планы они строили насчет нас. Подсознание шепчет, что сторону я уже выбрала, поэтому не колеблюсь. Выдергиваю шприц и зажимаю в руке, как оружие. Чувствую — решение верное. Милред оборачивается и кивает с благодарностью. На лбу выступила испарина, глаза мутноваты. Не знаю, что врач хотел вколоть, но частично препарат попал внутрь. Это беспокоит меня. «Как ты себя чувствуешь? Как нога?» «Нормально, царапина». В моей поддержке он не нуждается и, не морщись, выковыривает кусочек стекла из стопы. Через секунду на пороге появляется трое санитаров. Они оглядывают бардак, хмурятся на врачей в отключке и окружают нас. Не сопротивляйтесь, будет только хуже. Тогда объясните, что происходит. Хочу решить все мирно. На какую операцию нас собирались вести? Почему доктора напали? Вы ценные пациенты. Мы должны вас защищать. Отойдите к стене. Ценные? Выплевываю я с негодованием. Устала уже от бесстрастных ответов. Странный способ защиты, усмехается Нио. Они ничего не скажут. Сами узнаем, не волнуйся. «Не достала скетчпад?» Он игнорирует враждебно настроенных санитаров и говорит со мной спокойно, будто в палате больше никого. Голова раскалывается от непонимания обострённой ситуации. Кожей чувствую, как накаляется обстановка. «Не смогла. Он застрял под шкафом». «Тогда посмотрим в картотеке, в центральном компьютере регистратуры». У Милрета такой грозный и решительный взгляд, что меня пронзает дрожь. Он настроен серьёзно, и я подбираюсь, как перед прыжком. Мозг конструктора сознания работает быстро. В голове уже созрел план действия. И Нио приглашает меня присоединиться. Не задаёт вопрос устно, но так и читаю по глазам. Что мне остаётся? Во всей больнице могу доверять только ему. Я уже сделала выбор. Киваю один раз. Медленно, но уверенно.